Глава 27. «Жребий». Натали. «Итак, что вы выбираете, госпожа Игнатова?» Почтительно обратился ко мне Шон. «Будете доплачивать за комнату попросторнее или станете брать гаремников на ночь свою кровать?» «С одной стороны, я ограничена в средствах». Вздохнула я. «Но с другой, скоро здесь может поселиться еще и Джереми. Куда мне его? Третьим ко мне под одеяло?» Произнесла я с иронией. «Можно и так». Совершенно серьезно ответил Шон. «Но лично я предлагаю убрать диван и поставить сюда двухъярусную кровать, а эту, которую для вашего первого гаремника, махнул он на Ирнела. Можно тоже со временем заменить на двухъярусную. Получится четыре спальных места и пятое ваши постели. Поместятся все, включая новичка Джереми». «Ты прав. Спасибо за совет, Шон». С благодарностью кивнула я официанту. «Так и сделаем». «С вашего позволения и по приказу госпожи Амахи я отправлю к вам сейчас мага-ботовика для починки одежды невольников», — произнес Шон. «Это было бы замечательно», — улыбнулась я рыжему парню. «Сейчас все будет», — заверил он и быстро вышел из комнаты. «А у нас назрел очень важный вопрос». В повисшей тишине заявил Микаэль. «Ты опять про жеребий? Растерянно потерла я лоб. «Нет, я про то, кто такой Джереми», — вскинул бровь блондин. «Зачем он вам, когда у вас уже есть мы?» «Хороший вопрос», — мягко усмехнулась я. «Никакой Джереми нам тут не нужен», — покачал головой Денис. «Нас троих будет вполне достаточно, чтобы вы почувствовали себя самой счастливой и желанной девушкой во Вселенной». «Подтверждаю», — поддакнул брендон лаская меня взглядом. «Не давите на госпожу разведчике, одернул их Ирнел. «Леди Роза объявила о намерении», подарить нашей хозяйке своего раба Джереми еще до того, как вы были куплены. Отказаться от подарка будет неуважением к этой влиятельной женщине. Этого никак нельзя допустить. Согласна. Вынуждена была я согласиться. Поняли, приняли. По военному четко отозвался Денис. Итак, Ната, кого из нас вы выберете на ночь? Сразу перешел он к делу. Наверное, Ирнел уловил полнейший сумбург и смятение в моих мыслях, поскольку произнес: Тяните жребий. От смущения я не знала, куда податься. Поднявшись с кресла, решила на время скрыться в ванной. А перед тем, как захлопнуть дверь, заявила своим невольникам. «Решайте сами. Можете кидать жребий, если хотите, но учтите. Ночью не будет никаких шалостей и ласк, просто сон». «Мы нравимся ей все одинаково», — раздался обрадованный голос Брэндона. «Ох уж эти мужчины! Чувствую, нелегко мне придется с этим малинником из тестостерона». Прислонившись спиной к стене, закрыла глаза и попробовала понять, с кем я сама хотела бы провести эту ночь. Без интима, просто в одной постели. С эльфоподобным Микаэлем, дерзким Денизом или романтичным атлетом Бренданом. В итоге пришла к выводу, что все трое нравятся мне одинаково. Желание нарисовать их общий портрет до сих пор не угасло. Дала себе зарок когда-нибудь исполнить эту задумку. Солнце тем временем село за горизонт, уступая место пронизанной звездами темноте. В небольшое окошко под потолком теперь заглядывали матовые лучи ночного светилы. местной луны, намекая на то, что время позднее и пора готовиться ко сну. Приняв душ, облачилась в банный халат и отправилась в комнату, чтобы достать из шкафа ночную сорочку. Увидев парней, потрясённо застыло. Здесь уже успел побывать маг-ботовик. И он не просто почистил и подлатал одежду парней, но и приукрасил ее интересным брутальным орнаментом и серебристой вышивкой. Такое чувство, что теперь передо мной стояли трое молодых военачальников. Красивых, эффектных, сильных и невероятно сексуальных. Я же говорил, что ей понравится. Улыбнулся, видя мою реакцию Микаэль. «Нас почистили, приодели», — произнес Брендон. «И меня за компанию», — хохотнул Эрнел. Его рубашка тоже обрела серебристый орнамент. «Эффектно». Искренне отозвалась я. «Что там со жребием?» Оглянувшись по сторонам, я только сейчас поняла, что в комнату успели принести двухъярусную кровать и заправить оба спальных места. А мою постель перестелили, положив две подушки, но всего одно одеяло. «Иди ко мне, моя сладкая госпожа!» Улыбнулся Микаэль и направился к кровати, по пути стаскивая себя одежду плавными движениями, которым позавидовал бы любой стриптизер. Оставшись в одном нижнем белье, Блондин нырнул под одеяло и призывно похлопал по простыне. «Везунчик!» — с тихой завистью вздохнул Брендон. «Не переживай, мы же график установили. Завтра твоя очередь!» — подбодрил его Денис. А я, чувствуя, как щеки полыхают от смущения, направилась к шкафу за ночной сорочкой. «Приятной всем ночи!» — пожелала Ирнел, дотрагиваясь до небольшой полусферы в стене, чтобы сделать сияние светильника под потолком приглушенным. Когда я вышла из ванной, облачённая в длинную сорочку, Свет в комнате был уже полностью погашен. Дорогу мне освещали звезды и местная луна. «Только не запнись, иди осторожно», — обеспокоенно произнес с кровати Микаэль. Когда я приблизилась к постели, он неожиданно подхватил меня на руки, аккуратно перекинул через себя и уложил на бок на место поближе к стене. Но разжимать объятия он и не думал, плотно прижавшись накачанным прессом к моей спине и обхватив рукой за талию. Короткий поцелуй висок и нежная... Spi.